Глава 6. Полёт нормальный. Разговор с губернатором Айдаха, куда предстояло отправиться в ближайшем будущем, состоялся на утро после общего собрания по операции Илиада. Гумелёв разбудил референт, сказав: "Андрей Львович, с вами хочет говорить губернатор штата Айдаха. Соединятель и сказать, что вас нет на месте". "Соединяй, конечно". Гумелёв сел на кровати, стряхивая остатки сна. снилась какая-то страшная дрянь, поэтому он был даже рад, что его разбудили. В последнее время ему почти каждую ночь снилось чёрт знает что. Иногда он даже вскакивал и потом долго не мог понять, где находится. Нервишки стали сдавать. "Алло, мистер Гумилев?" раздался в трубке жизнерадостный голос. "Да, мистер Джонсон, доброе утро. Это у вас в Москве утро. Но я не мог откладывать" Я еще раз хочу уточнить, устраивает ли вас Твин Фоллс. Понимаю всю важность миссии. Я хотел бы со своей стороны обеспечить все необходимое для ее успешного проведения. Мы выделим вам отель Америтал Инн. Полагаю, вам будет там очень удобно. Я уже распорядился, чтобы вам выслали все материалы, фотографии и прочее. Если будут особые пожелания, мы их непременно учтем. Гумилев с просонья попытался вспомнить, что он уже знает о Твинфолд. Маленький туристический городок, чуть больше сорока тысяч населения вокруг, достопримечательности типа Шашонского водопада, недалеко от границы, тихое и спокойное место. Да какая разница в самом деле? Какие еще могут быть особые пожелания? Там и так, небось, готовы встречать миссию ООН во всеоружии. «Окей, мистер Джонсон», — сказал он. Но я думаю, никаких особенных пожеланий не будет. Мы всё-таки едем работать, а в этом плане, как мне сообщили, всё уже подготовлено. Отлично, мистер Гумелев. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обращайтесь напрямую ко мне. Все контактные данные будут в отправленных вам материалах. Спасибо, мистер Джонсон. Всего доброго. Гумелев положил трубку. Штат Айдахо. Входил в Североамериканский альянс, но во многом был по сути самостоятельным государством. Он не стал отделяться, как это сделал Техас, но независимость его была немногим меньше. Несмотря на близость к закрытой территории штата Айдахо, сохранил неплохо развитую сельскохозяйственную базу и теперь кормил половину Североамериканского альянса. Разумеется, правительство Североамериканского альянса с радостью согласится передать право принять миссию ООН Айдаха. Как верно сказал в телефонном разговоре Джонсон, меньше головной боли. Если что-то случится, всегда можно сказать, что виноват губернатор со своей независимостью. Если же всё пройдёт успешно, айда, часть альянса стала быть его руководство и есть. Молодцы. Гамелёв принялся одеваться, потому что день планировался сложный и суетливый. Необходимо было окончательно согласовать вылет рейса с членами группы и оборудованием, переговорить с целым рядом чиновников и людей из спецслужб, дать последнее указание своим бойцам. Своими бойцами Гумелёв мысленно называл всех, кому предстояло участвовать в операции Илиада, и сотрудников Санича, и учёный люд. Наскоро перекусив овсянкой и морковно-сельдереевым соком, в холле Гумелёв наткнулся на Марусю. Папочка, ты куда? Ты чего так рано? Спи давай. У тебя же каникулы. Я не хочу спать. Когда спишь, ничего интересного не происходит, если только во сне. А во сне оно же не по-настоящему. Лучше я что-нибудь сделаю хорошее. Полей цветы у меня в кабинете. Попросил Гумелёв. Маруся сморщила нос. Разве это хорошее? Цветы у тебя и так специально поливают. А ты полей. И тот, кому положено специально поливать, в это время отдохнёт. Хорошо, папочка. — кротко сказала Маруся. Гумилёв усмехнулся. Такой послушной дочь бывала редко. Обычно всё происходило совсем наоборот. Если с раннего утра дочери, которой положено спать на каникулах в волю, внезапно хочется сделать что-то полезное, значит, дело тут не чисто. Гумилёв пристально посмотрел на дочь и грозно произнёс. — А ну, признавайся. Что вы с Мурзилкой натворили? Но Маруся неожиданно по-взрослому сказала. — Да ничего, папа. Мурзик спит это я специально рано встала, чтобы тебя увидеть, Гумелёв растерялся. Он привык, что Маруся легко относится к его отъездам, приездам, ко всем возможным задержкам на работе и прочим сложностям. А сейчас явно происходило что-то не то. Повзрослела дочь, печально подумал Гумелёв и провёл рукой по светлой марусиной макушке. Маруся подняла на него серьёзные глаза. А ты скоро улетишь в Америку? Вот и сейчас поеду и всё узнаю, пообещал Гумелёв. Привезёшь мне оттуда что-нибудь? Я же буду в пустыне, там ничего нет. Привези тогда кактус. В пустыне же есть кактусы. Кактус привезу, согласился Гумелёв и подумал, что нужно бы заранее дать поручение купить кактус и спрятать где-нибудь до его возвращения. Поцеловав Марусю, он спустился вниз и сел в машину. Давай Министерство обороны, велел Гумелёв водителю. А пока я там буду возиться, это на час, а то и полтора, съезди в какой-нибудь цветочный магазин и купи большой кактус. Хорошо, Андрей Львович, сказал водитель. А какой именно? Они разные бывают кактусы. В пустыню видел по телевизору. Вот такой и купи, главное, побольше. Когда машина подъехала к Министерству обороны, Гумелёв сказал водителю: "Отбой по кактусу". "Понял, Андрей Львович, сам привезу, настоящий из пустыни". Вылетать пришлось в тот же день вечером, потому что согласовалось всё неожиданно быстро. Часть груза, принадлежащую миссии ООН, отправили ещё днём, а Скарп Гумелёвской Илиады находился все ещё в ожидании группы. До Сещенского аэродрома добрались на вертолёте. И теперь Гумелёв стоял возле огромного Руслана и смотрел, как бортовые передвижные краны загружают на нижнюю палубу самолёта вездеходы. Это были специальные машины на базе армейских тигров. Доработанные и модернизированные в гаражах Гумелёвской конторы и его специалистами. В обпломбированных контейнерах, помимо научной аппаратуры и других приച്ചандалов, хранилось оружие и обмундирование. А пока все члены группы были одеты в одинаковые тёмно-зелёные комбинезоны, на груди нашивки с фамилиями на русском и английском, на рукавах голубые флажки ООН. Весенберга о чём-то разговаривал с Артемьевым. Оба курили. Эстон идёт сигару. Артем е в тоненькую папироску. Он их набивал сам. Вояки держались вместе, тоже переговаривались. Потом Санич побежал к самолёту за что-то ругать аэродромных работников. Давно я не летал на таком мастадонти, сказал Решетников. Он стоял рядом с Гумелёвым и тоже был одет в тёмно-зелёный комбинезон. А я вообще на таком не летал, Константин Кириллович. Ничем не отличается от простого лайнера, разве что комфорта поменьше. У них там есть на верхней палубе кабина для сопровождающих, туда нас и посадят. Сэр Дэсса, ясное дело, не положено. Но на этот случай у нас с собой всё припасено, подмигнул Гумелев. К ним подошёл командир корабля, невысокий подполковник, заместитель командира авиаполка Синицын, шипнул Решетников. Всё готово, товарищи, сказал подполковник. Погрузка идёт к концу, можете занимать свои места. С погодой вроде всё в порядке. Футь-футь-фу. -фу -фу. "И есть товарищ Енисин", отозвался Гумелёв. "Через минуту рассядимся. В Америку прибудем по графику, если ничего не случится", развёл руками подполковник и снова плюнул через левое плечо. Кабина для сопровождающих оказалась достаточно уютной. Гумелёву приходилось летать на обычных военных бортах, и в памяти навсегда остались их холодные, полутёмные салоны с приделанными к стенкам жёсткими сиденьями. Здесь, как и говорил Решетников, всё напоминало обычный авиалайнер. Усевшись, Гумелёв поёрзал, устраиваясь поудобнее, и объяснил: "Поскольку полёт предстоит долгий, разрешаю это дело отметить, но только после того, как взлетим и в разумных пределах. То, что каждый с собой чего-то допротащил, я в курсе. Надеюсь, это будет первым и последним нарушением полученных инструкций". Он оглянулся, все улыбались, только Грищенко от чего-то покраснел. Видимо, слишком много всего с собой нагрузил. Синицын объявил по радио, чтобы приготовились к взлету. Умилев пристегнул ремень, а Решетников выглянул в иллюминатор и зябко поежился. Сколько раз летаю и всегда боюсь. Дернул меня черт как-то прочесть книгу «История авиакатастроф». Весьма жуткое чтение, уверяю. А больше всего, знаете, пугает, если, например, управление откажет. То есть самолёт может ещё долго лететь, но сесть уже никак. Был случай в Японии. Они несколько часов так болтались, пока в гору не врезались. — Найдёте же вы о чём рассказать на взлёте, — сделанной укоризной, — сказал Гумилёв, который на самолётах летать вовсе не боялся. — Вероятность погибнуть на земле в автокатастрофе куда выше, чем разбиться на самолёте. — Это всё инсинуации, — возразил Решетников. А если посмотреть с другой стороны, то примерно один из 2 млн полётов заканчивается катастрофой, тогда как у автомобилистов одна из 8 млн поездок. И где выше вероятность? Надеюсь, у нас сегодня не двухмиллионный полёт, буркнул Гумелёв, и Руслан начал разгон по взлётной полосе. Гумелёв неоднократно наблюдал за пассажирами в поездах и всегда удивлялся их поведению. Расположившись на своём месте в купе или плацкарте, они тут же начинали выкладывать на стол жареную курицу в фольге, варёные яички, картофелины, огурцы и помидоры. Кое-кто ставил бутылку водки. Как только поезд трогался, большинство начинало раздирать на части курицу, чистить яйца или нарезать помидоры. Любители выпить бежали к проводнице за стаканами, если забыли вдруг купить одноразовые. Самое смешное, что многие из этих людей только что, максимум час-полтора назад, уже перекусили дома на дорожку и выпили за счастливую поездку. Но, видимо, что-то такое есть в человеческой натуре, что заставляет в путешествии развлекаться едой. Члены Илиады исключением не были. Запасливый Грищенков в самом деле растарался. Копчёное сало, Какие-то соленья, домашняя колбаска, здоровенные помидоры, бычье сердце, даже неизменная курица. Остальные не отставали. Только у Ивановой были какие-то худосочные бутерброды с торчавшими листьями салата. Да и стонец вообще ничего не ел. Гумилёв и Решетников ограничились сотней граммов коньяка. «Интересно, по прилёту будет банкет?» – спросил Решетников. «Наверное, да». Губернатор Джонстон производит впечатление весьма радушного человека. Да и во время эпидемии хорошо себя проявил. Не стал ждать, пока из администрации президента начнут ценные указания давать. В итоге спас множество людей. Я слышал, но лично с ним сталкиваться не приходилось. Мне тоже не приходилось, только по телефону общались. Вот и столкнёмся. Ну да бог с ним с банкетом. Что будем делать с транспортом, как и планировали? Выдвинемся на вездеходах через периметр якобы со следственными целями, а потом исчезнем. На мой взгляд, наиболее приемлемый вариант. Вы по-прежнему против вертолёта. Решительно против. Я уже говорил, что у обитателей закрытой территории есть средства противовоздушной обороны. По земле передвигаться значительно безопаснее, хотя и медленнее. То-то, что медленнее и пропас сложнее. А вертолёт тут-то как раз и можно сослаться на средства ПВО. Давайте всё же решим на месте, действуя по обстоятельствам. Да я понимаю, сказал Гумелев. Просто подумал, что каждый день на счету. Он встал из-за кресла и прогулялся по проходу. Бойцы предложили угоститься, Гумелев вежливо отказался и пошёл к Весенбергу, который читал книгу. А что, граф Суворов ничего не ест? шутливо поинтересовался Гумелев. Что? Почему Суворов? Достоевский сорвался от книги. «Была такая старая телевизионная реклама, вы, наверное, не видели». «Суворов там отвечал, что до первой звезды, дескать, нельзя». «Почему нельзя кушать до первой звезды?» – удивился Вессенберг. «Пост был», – объяснил Гумилев. «Но в самом деле, почему не едите?» «Спасибо. Я кушал в столовой незадолго до вылета. Еще не время. Ешь в пол сыта, пей в пол пьяна, проживешь век дополна». «Какой вы продуманный, Индра Юльевич!» Добродушно улыбнулся Гумелев. Что читаете, если не секрет? Весенберг вместо ответа закрыл книгу и показал обложку. Великое путешествие кроликов. Я не читал. Хотел понять смысл вашей шутки тогда на встрече. Теперь понимаю. Очень хорошая книга. Я вам благодарен за рекомендацию. Не стоит, сказал Гумелев и вернулся на своё место. Странный человек, заметил он, садясь Какая наука такое человек? Представьте себе, что вы постоянно имеете дело с формами жизни неземного происхождения. Станеш тут странным. Вэсенберг постоянно имеет дело с формами жизни неземного происхождения, Гумелев поднял брови. Я полагал, что он чистый теоретик. Не совсем, уклончиво сказал решетников. У нас есть кое-что ещё со времён Сталина. Разумеется, это очень высокий уровень секретности. Да и есть некоторые нюансы. В общем, нечего там особенно исследовать. Это еще одна из причин, почему нам нужна зона 51. Уж не знаю почему, но в этом смысле американцам повезло больше». «Понял», — сказал Гумилев. Аэропорт Твин Фоллс был предназначен для местных рейсов на небольших эмбраерах и физически не мог принять такую машину, как Руслан. Сесть громадный самолет еще мог, Но для взлёта единственная посадочная полоса была слишком короткой. Однако стараниями всё того же Джонсона полосу в кратчайшие сроки укрепили и удлинили ещё тогда, когда окончательное решение о принятии миссии ещё не было принято. Хитрый губернатор выбил на это деньги из правительства альянса, здраво рассудив, что русские может и не прилетят, но хорошая взлётно-посадочная полоса на дороге не валяется. К сожалению, губернатор не мог лично встретить миссию. Его чиновники пообещали, что Джонсон наведается непосредственно в Твин Фоллс, где их уже ждет гостиница Америтель Ин. Там же всю миссию ООН ожидали прикрепленные к ней агенты Пол Ковальский и Шон Буч Маккормик, прибывшие из Вашингтона.